Глава 3. Предвкушение. Бесславные ублюдки. Сцена в подвальном баре одна из лучших в фильмографии Тарантино, но она наверняка не обладала бы таким эффектом, если бы ей не предшествовала крайне напряжённая предыдущая сцена. Те несколько минут, во время которых персонажи обговаривают свой план, необходимы для прояснения сюжетной линии, но на визуальном уровне они также должны заставить нас испытывать чувство страха. Тамясь в тесном пространстве комнаты, персонажи фильма обеспокоены тем, что ждёт их в таинственном подвале. Сцена начинается с простого кадра, на котором запечатлён вход в подвал, который мы больше не увидим на протяжении всей сцены. Но с атомы видим, как за баром наблюдает группа ублюдков. Если вы хотите подчеркнуть значение или опасность какого-то места, покажите его на короткое мгновение, прежде чем изобразить наблюдающих за ним актёров. Кадрирование предполагает, что мы видим окно так же ясно, как видим актёров. Они смотрят вниз на бар, пытаясь понять, что происходит внизу. Но и окно всё время присутствует в кадре. Правильный кадр предполагает изображение не только персонажа, но и времени, места и ситуации, в которых он находится. Лучше всего это должен делать открывающий кадр сцены. После того, как мы увидели окно, камера поворачивается вправо, и в кадре появляется Гедеон Бургхард. А Брэд Пит оборачивается ему навстречу. Майкл Фассбендер продолжает пристально смотреть в окно, напоминая, что нельзя забывать о грозящей опасности, даже во время беседы персонажей. Показать зрителю место действия можно с помощью простого поворота камеры. Лучше всего это работает, когда в то же самое время в кадре появляется новый персонаж. Происходит резкая смена кадров. Следующий снят практически с той же точки и поза актёров неотличимо от предыдущих, но план стал крупнее. Расположив камеру низко у окна и делая такой переход, не меняя ракурс съёмки, режиссёр заставляет зрителя чувствовать себя так же неуютно, как ощущают себя персонажи фильма в тесном пространстве комнаты. Резкая смена кадра позволяет приблизиться к актёрам и разглядеть выражение их лиц. Как правило, кадр меняется в момент поворота головы или другого движения, которое прячет переход. На короткий промежуток времени фазбендер покидает сцену, чтобы поговорить с другим персонажем. Важно, что когда он возвращается, план выглядит практически так же, как раньше, сохраняя чувство зажатости. Установив характер сцены, Держите зрителя в напряжении, снимая в выбранном стиле столько, сколько возможно. Тарантино вновь использует резкую смену кадра. Первое происходит, когда фазбендер присаживается вниз к остальным. Общий план подчёркивает, что мы находимся в том же месте, а тот, что приходит ему на смену, даёт возможность увидеть эмоции актёров. Зачем обрывать кадры, если можно снять сцену с разных ракурсов? Всё просто. Снимаясь с одной точки, вы закрепляете у зрителя ощущение присутствия в месте, где разворачиваются события. Повторяющиеся кадры из одной точки укрепляют чувство, что вы привязаны к какому-то месту и не можете его покинуть. Это гораздо более действенно, чем съёмка с разных стандартных ракурсов. На протяжении всей сцены снимайте с одной точки, используя резкие переходы к крупным планам, и вы передадите зрителю чувство зажатости, нетерпения и тревоги, которые были бы рассийно лишним материалом и ненужными проездами камеры. Для того, чтобы удерживать наш визуальный интерес, Брэд Питтёр заит на месте, смаркается и наконец поворачивается прямо к вас, Бендеру. Так, сцена не становится однообразной, и нам не хочется отвлекаться от происходящего на экране диалога. Снимая напряжённые сцены, которые происходят в ограниченном пространстве, предоставьте актёрам возможность двигаться и взаимодействовать друг с другом так, чтобы сцена не казалась слишком затянутой. После очередной смены кадра на более общий план камера поворачивается вправо за фазбендером который на время покидает Пита. В этот раз камера следует за ним. Она расположена довольно низко, и значит мы находимся на одном уровне с сидящими актёрами, но смотрим вверх на тех, кто стоит. Это делает сцену визуально более насыщенной без помощи сложных движений камеры и без лишнего материала. Постарайтесь расположить актёров на разной высоте, Но держите камеру на одной, чтобы разнообразить кадры. Все правила, которые были установлены для этой сцены, вдруг нарушаются, когда в кадре оказываются ноги лежащего персонажа. Мы видим их прежде, чем его самого, и их близость к камере вновь говорит об узости окружающего пространства. Если вы хотите резко сменить план на другого актёра, покажите часть его тела в предыдущем кадре. Эта сцена примечательна ещё и неким визуальным противоречием. Актёры прячутся за оконного проёма, словно быть увиденными грозит большой опасностью, а затем встают и свободно ходят по комнате, где их могут легко заметить. Это вызывает у зрителя смутное беспокойство, причины которого ему не так просто понять. Найдите еле уловимые способы внести в сцену визуальные противоречия. как в нашем примере, и она станет ещё более напряжённой, но хотя зритель не сможет определить почему.